Глава 22. Кража костей прямо из-под носа сама по себе была достаточным поводом для беспокойства, но их возвращение взволновало нас еще сильнее. Оно ничего не решало и лишь добавляло загадок к тайне. И связано ли это вообще с убийствами? Неужели эти кости стоили того, чтобы ради них убивать, но не стоили того, чтобы их хранить? Джекоби рассказывал туда-сюда между следами и окаменелостями, нахмурившись и что-то бормоча себе под нос. Нелли Фуллер принесла фотоаппарат, чтобы сфотографировать участок при свете заходящего солнца, и уже успела установить его, прежде чем Лэм послал к ней своих помощников. Мистер Мерфи, схватив штатив, С видом праведника потопал вниз, уворачиваясь, отследовавший за ним по пятам Нелли. Мистер Брэдли встал на стражу у входа. Чарли попросил обоих палеонтологов предоставить свои вещи для обыска. В ответ на что Лэм снова раскипятился, а Хорнер отказался просто назло своему сопернику. «К сумеркам мы так ничего и не добились, зато все порядком устали». Хадсону быстро надоел весь этот спектакль, и он обратил свое внимание на окружающую местность. Большие следы могли оказаться поделкой, но он не исключал того, что где-то поблизости бродит неизвестный дикий зверь, утащивший окаменелый зуб. Отправившись исследовать окрестности, он не вернулся и к закату. Команда Лэмор оставила раскладушки прямо на участке, а Брисби пригласил мисс Фуллер переночевать у него дома, в свободной комнате. «Когда вы пообещали мне невероятную историю, я не думала, что вы выразились буквально», — сказала она. «А новостей поднимет меня на смех, если я вернусь со статьей «Дракон в сельской местности» без всяких доказательств». «Пусть это и сенсация века, но я буду спать спокойнее, если получу четкий снимок». «Не сомневаюсь, что завтра у вас получится сделать хорошие фотографии», — уверил ее Брисби. «А сейчас всем нам необходимо немного поспать». Я тоже не сомневаюсь, мистер Бризби, сказала Нелли. Я побывала и в Арктике, и на Востоке и всегда успевала сдать статью вовремя. Даже не думайте, что грязный брезент и сварливый старикашка помешают мне получить подтверждение этой невероятной истории. Вот это упорство! От восхищения Бризби даже хлопнул в ладоши. Пойду раздобуду вам одеяло и приведу в порядок комнату. Приходите, когда будете готовы. Не успел фермер направиться к дому, как Нелли тут же подскочил Оун Хорнер. «Позвольте вам помочь, красавица!» Нелли разрешила ему забрать ее чемодан и фотоаппаратуру. А осторожнее с этим сказала она, когда он подхватил длинный деревянный ящик. «Со мной все ваши ценные вещи будут в целости и сохранности», — пообещал он. Меня больше беспокоит, чтобы вы остались в целости и сохранности. Там у меня запасные трубки с порошком для вспышки. Крайне взрывоопасное вещество, которое только и ждет искры. «В ваших устах» — это звучит так романтично — подмигнул ей Хорнер. «Не волнуйтесь, буду осторожен. Кстати, ваша комната как раз следующая по коридору после моей. Если ночью вам станет страшно, не стесняйтесь нанести мне визит». «Ах, дорогой мистер Хорнер!» Нелли посмотрела на него снисходительно, словно нянюшка на малыша, делающего свои первые шаги на детской площадке. «И что же вы такого сможете сделать, чтобы защитить меня посреди ночи?» «Поверьте, у меня есть способы пробудить улыбку на вашем лице. Ну, этого у вас не отнимешь. Рассмеши девушку вы умеете». «Только скажите честно», — не унимался Хорнер. «Вот вы объездили полмира. Вы когда-нибудь встречали парня, хотя бы немного похожего на меня». Он свергнул своей самой обольстительной улыбкой. Трудно было не улыбнуться в ответ чего-чего, а самоуверенности этому человеку было не занимать. Нелли похлопала его по щеке. «Всего лишь однажды. Обезьянку, которую я купила в Сингапуре. Этот потешник тоже заставлял меня смеяться, только меньше болтал». Хорнер принял насмешку достойно, громко расхохотался и понёс её вещи к дому. А вы я вижу! завоевали сердце бедолаги мисс Фуллер, сказала я. Мы остались на крыльце одни. Сердца мужчин легкое мишенеби. Меня гораздо больше заботит, как завоевать их уважение. Ах, как вы правы? С каждой минутой эта бойкая журналистка все больше располагала меня к себе, хотя, признаюсь, в некоторых случаях я бы не отказалась и от того, и от другого. Например, в случае с вашим полицейским. Я не говорила. Ну, я все-таки профессионал. С закрытыми глазами в моем деле долго не продержишься. Я понимаю, кто устоит против мужчины в форме, но поверьте мне, Никто из мужчин не достоин слепого почитания. За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая отказалась от величия и дала надеть на себя передник. Романтика для недальновидных простушек Эбби. Вы же умная и смелая девушка. Не потратьте зря свое преимущество. Я сжала губы, переваривая ее совет. А как же вы? спросила я. Неужели за все время ваших путешествий вы ни разу не влюблялись?» Улыбка осталась на ее лице, но уголки губ слегка поникли. «Когда падаешь, главное — вовремя поймать себя, чтобы не упасть лицом в грязь. Вы не производите впечатления женщины, которая боится грязи. Она рассмеялась. Вы тоже. Судя по тому, что я видела сегодня, это ваша стихия». И как такую прелестную девушку из Англии угораздило оказаться на раскопках? Мой отец специалист в этой области. Что правда? И он хотел, чтобы вы продолжили семейное дело. Не совсем, призналась я. Это долгая история. Что ж, радостно сказала она, это как раз моя стихия. Люблю хорошую историю. Она опустилась в старое кресло-качалку, стоявшую на крыльце, и жестом предложила мне сесть в другое кресло. Глубоко вздохнув, я устроилась рядом с ней. Ну ладно, значит так, работу отца в моих глазах всегда окружал орел таинственности. По крайней мере, она оказалась мне очень заманчивой. Я росла, мечтая, надеть пробковый шлем и отправиться вместе с отцом за приключениями, но он не разрешал. Приходилось довольствоваться чтением статей о нем или просмотром сделанных им находок в музеях Гэмпшира. Перед моим поступлением в институт отца назначили главой многообещающей экспедиции, которая могла стать венцом его карьеры. Я умоляла его взять меня с собой. Он сказал, что эта работа не для дам. «Знакомая песня», — кивнула Нелли. «Я без того переживала». Но еще больше меня потрясло, когда я узнала, что в качестве стажера он пригласил Томи Беллоуза. Томми Беллоуза? Да, мальчишку, который ходил в школу через дорогу с моей. Он был школьным старостой и капитаном крикетной команды. И он всегда так противно улыбался, как будто унюхал нечто мерзкое, но ему это нравится. Томи Беллоуза, который не замечал все мои отказы в ответ на его домогательство с самой начальной школы, Мальчишку, который пах так будто облился духами и беспрестанно заигрывал с любой встречной девушкой, при этом всегда с улыбочкой, которую считал неотразимой. Томи Беллоуза! Ну, просто симпатяга. Когда я спросил отца, что же побудило его взять Томи Беллоуза вместо своей дочери, он сказал, что раскопки не место для юной барышни. Вместо этого, настаивал он, я должна закончить обучение и найти себе хорошего мужа с надежной работой. Кстати говоря, добавлял он авторитетным отеческим тоном, эта стажировка поможет молодому Беллоузу встать на ноги, и его ожидает неплохая карьера. «Не может быть!» Нелли прикрыла рот ладонью. «Да-да, так и сказал. На следующий день я сбежала и отправилась на поиски собственных приключений». «Ну и умница! Тем лучше для вас. Я так и знала, что вы мне понравитесь себе. Только не представляла, насколько. Вот увидите, отец обязательно прочитает о вас в газетах, и вы правильно поступили, что оставили парней позади. Никогда не оглядываться назад, только вперед!» «Спасибо, очень мило с вашей стороны. Хотя в мире есть и по-настоящему хорошие мужчины». Чарли, например, совсем не похож на Томи Беллоуза. Нелли склонилась ко мне и мягко дотронулась до руки. «Только не поймите меня неправильно. Я уверена, что он очень милый, и, возможно, будет с вами хорошо обращаться, защищать и сделать счастливой. Но неужели вы мечтаете только о безопасности и счастье? Без величия?» Я не знала, что ответить. Нелли подтвердила все причины, по которым я желала освободиться от своей старой жизни с ее удушающим однообразием, но предложенный журналистский вариант тоже не совсем походил на ту свободу, о которой я мечтала. — Вы могли бы стать великой, — продолжала моя собеседница. — Я верю в вас. — Может, вы и не заметили, но даже этот пустозвон Лэм начал говорить с вами по-человечески. Конечно, не в его силах было устоять. У «Вас есть особое очарование, которое проявляется гораздо лучше, когда вы не смотрите затуманенным взором на своего офицера само совершенство». Я слабо улыбнулась. Анелли одобряюще сжала мне плечо и встала. «Просто подумайте об этом, Эбби, дорогуш. «Отдохните. Увидимся утром». Я подумала. Еще как подумала. Не могла никак отогнать от себя эти мысли, наблюдая за тем, как солнце скрывается за деревьями. Думала до тех пор, пока не пришел Чарли и не спросил, не желаю ли я проехаться с ним до его хижины, в то время как Джекоби здесь заканчивает свои дела. «Прекрасный вечер для прогулки верхом», — сказал он. «Закат в долине всегда потрясающий». «Я... Нет. Спасибо, но мне действительно нужно остаться и помочь шефу». «Я вернусь с мистером Джекоби, когда он будет готов». «Разумеется. Хотите, я подожду с вами?» Я сглотнула комок в горле. «Думаю, не стоит. Все в порядке, но спасибо вам». Чарли собирался сказать что-то еще, но просто кивнул и пожелал мне спокойной ночи. Чуть позже я услышала удаляющийся стук копыт Мэриэн и пошла за ферму, где возле загона для кос нашла Джекоби. Оставшиеся козлята сгрудились возле своей матери в углу. Меня не особенно умиляют домашние животные, но и эти, покрытые гладкой шорской малыши с пушистыми ушками, были такими симпатичными. Они прижимались друг к дружке и, словно щенки, сонно тыкались мордочками в бока матери. «Какие милые, правда?» — спросила я, закутываясь плотнее в пальто из-за пронизывающего холодного ветра. «Что?» — поднял голову Джекоби. «А, да». Может, они и привлекательные, но свидетели из них никудышные. Что бы ни забрало их брата, на них это не произвело ни малейшего впечатления. Ничего полезного от них мне добиться не удалось. Ну, коза же славится своим упрямством, сказала я. Есть что-то, достойное записи. Я вынул из кармана записную книжку. Подумаем, что нам известно. Джекобис свел брови, собираясь с мыслями. Три жертвы с синяками на шее, бледный мужчина с неприятной аурой, один похищенный зуб и одна ступня, которая тоже была похищена, но вернулась на место. Это я уже записала, я перевернула страницу. И кое-что еще. Что-то знакомое, но я не могу определить, что именно. Слишком много переменных. Для сельской местности, настолько явно лишенной каких-либо отличительных особенностей активной жизни, здесь, на удивление, много следов паранормальной деятельности, угасающие следы чего-то зловещего, но все это очень расплывчато, не за что ухватиться. Наверное, так постоянно чувствует себя Дженни. Это невыносимо разочаровывает. «Я уверена, что мы добьемся большего при свете дня, сэр. Пойдемте, я провожу вас до хижины. Если уж и погружаться в бесплодные переживания по поводу сложного дела, то лучше делать это во время прогулки, наслаждаясь закатом. Чарли утверждает, что он здесь замечательный». Я вздохнула. «И все же подумать только, мистер Джекоби, дракон, мне до сих пор трудно в это поверить. Настоящий дракон — это нечто». «Электромагнитное излучение с различной длиной волны, проникающее сквозь атмосферу», — сказал Джекоби, поднимаясь. «И еще магия, связанная с Фениксом». «Повторите!» «Я по поводу заката. Конечно, вместе с тем он обладает традиционным романтическим значением. Надеюсь, вам и в голову не пришло ничего подобного, мисс Рук. Насчет этого мои правила очень строги. Это было бы крайне непрофессионально». С Дугласом таких проблем не возникало. «Что? Нет, нет, я ничего такого не имела в виду. Напротив, я... Всячески отгоняю от себя такие мысли. Ничего другого у меня и не получается, даже если бы и захотела». «Ага», — кивнул Джекоби. Некоторое время мы шли в молчании. Просто Дженни сказала мне, что я должна... «Мне это знать совершенно не обязательно», — прервал меня Джекоби. А потом мисс Фуллер сказала, что я не должна... «Прошу вас, мисс Рок. ах, не обращайте внимания. Мне вдруг стало жарко и очень неловко. Захотелось куда-нибудь спрятаться. Забудьте, что я говорила. Уверяю вас, что постараюсь, насколько смогу». Черные деревья походили на зубы, за которыми скрывается в глотке спелый греб-фрут солнца, расплескавший по всему небу красно-оранжевый сок. Возможно, закат и в самом деле был чудесный, как уверял Чарли, но мне сейчас было трудно оценить его великолепие. В молчании мы прошли еще несколько шагов, посвящённые малиновым светом долине, прежде чем Джекоби заговорил вновь. Оказавшись на распутье, люди часто полагают... что должны выбрать какую-то одну дорогу. Но, как я неоднократно подчеркивал, люди глупы. Мы не идем ни по какой дороге, мы есть дорога, мы есть все дороги и все перекрестки. Конечно же, можно выбрать и то, и другое. Я моргнула. И если я еще хоть раз услышу о том, что вы позволяете другим людям принимать важные решения за вас, то мне придется серьезно пересмотреть условия нашего контракта. «Я нанял вас за ваш ум, мисс Рук. Мне не нужна ассистентка, не способная думать самостоятельно». «Да, сэр», — сказала я. «Благодарю вас, сэр». Небо окрасилось густым красным цветом, постепенно переходящим в темно лиловый пока, наконец, нас не окутала ночная тьма. Над нашими головами замерцали звезды, а луна мыла хижину нежным голубым светом — Закат и в самом деле выдался потрясающий.